Увлекшись разглядыванием потрясающих фресок, он забыл о банне. Поезд пребывал через несколько минут. Он бросился на вокзал в плохом расположении духа. Было неприятно прерывать прогулку. Когда поезд подошел к перрону и она вышла, он подумал, о чем, собственно, ему с ней говорить. Пресс девушки Вен превратился в сплошное недоразумение, из которого... Они оба вышли с чувством облегчения. В воскресенье вечером они ужинали у Мод. Она жила на последнем этаже дворца рядом с дворцом Данини. Вид, открывающийся на город с ее балкона, был почти таким же, что и из окна лучи Валентен. Жюльяна изображала веселье, хотя присутствие Анны тяготило его. Валерию, наоборот, был в тот вечер в прекрасном настроении. Перед тем, как прийти к мод, он набрался и вел себя крайне непринужденно, например, стал в шутку ухаживать за Анной. Видя, что Валерио отпустили страхи, часто терзавшие его, мод, казалось, почти успокоилась. Пока Валерио в состоянии нарастающего возбуждения рассказывал Анне о своих изысканиях, и об униженных женщинах, чей страдальческий и одновременно яркий след в истории живописи занимал его, Мод улыбалась Жюльену, беря его в свидетели доброго расположения духа их общего друга. «В сущности, возрождение меня угнетает. Излишняя красота, излишняя уверенность в своей силе. Даже Анжели Ко и тот при всем своем смирении празднует победу. Он верит. Примечание Анжелико, Гвидо де часто называемая фра Анжелико, 1400-1455 годы, итальянский художник, представитель Флорентийской школы живописи. Гораздо больше меня трогает маньеризм его неуверенностью, потребностью преодолеть условные символы веры, чтобы одурманить с помощью видимостей, которые он для себя придумывает. Вы должны побывать у меня. Я покажу вам коллекцию, собранную до меня поколениями Григорио. Это единственное из обременительного наследства, на что я претендую сполна. Жюльену пришло в голову, что Валерию так ни разу и не пригласил его, Не то, что во дворец к Григорию, но даже просто к себе. До сих пор он этому не удивлялся, что само по себе уже было удивительно. К тому же слишком благостный настрой друга внезапно рассердел Жюльена. Недолго, думая, он бросил. «Ну так пошли сейчас». «Ну, почему бы и нет?» Ни секунды не раздумывая, ответил Валерию. "Мод". «Вот тут же забеспокоилась. Возбуждение Валерия нарастало. И Жюриену подумалось, что в веселости друга есть нечто искусственное. Часов в одиннадцать вечер они вышли из квартиры МОД и пошли по мосту Святого Креста. Под ними чернели воды реки. На мосту пьяные иностранцы забавлялись тем, что как мяч бросали друг другу сумку, смеющиеся девицы. Вскоре они поравнялись с дворцом Сорока, где одинаково светилось окно господина Божью. Дворец Григорьева был целиком погружен в тьму. Валерию достал из кармана ключ, не менее старинный, чем сам дворец. Размеры ключа, скрип, производимый ему в замке, Во всем этом было нечто театральное и неестественное, как и у веселости Валерио, которая, впрочем, проходила. Войдя во дворец, Валерио приложил палец к губам, призывая к тишине. Затем нащупал выключатель. Казалось, он плохо ориентируется здесь. Когда слабый свет от электрической лампочки осветил, наконец, огромный вымощенный плитами вестибюль, Мечвельян, к своему удивлению, обнаружил, что здесь собраны в беспорядке большинство статуи антиквара Масканиуса, ранее загромождавших целый этаж дворца сорокка. Валерию повел друзей к величественной лестнице в левом углу вестибюля. Поднявшись на следующий этаж, они оказались перед дверью, также запертой на ключ. Когда Валерию совладал и с ней, они вступили в галерею, где в начале XVII века разместилась коллекция рода Григорио, одна из самых знаменитых вен. Жюльен раз по ночам видел, а за окнами этого длинного зала, силуэт, который он поднимал за силуэт своего друга. Валерио не стал включать свет. Возможно, он хотел сыграть на «Эффекте неожиданности», возникающим при виде картин, одна за другой выступающих из темноты в неровном свете огромного фонаря, который он поставил на столешницу. Основную часть коллекции составляли маньеристские и барочные полотна. Джорджо Амири,